Рэй Брэдбери И грянул гром Читает Катерина Сычева Объявление на стене расплылось, словно его затянула пленка из скользящей теплой воды. Эйкельс почувствовал, как веки, смыкаясь на долю секунду, прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. АО «Сафари во времени» Организуем сафари –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 Одно прикосновение руки, и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экель вспомнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут будто золотистые саламандры. Старые годы, зеленые годы. Розы усладят в воздух, седые волосы станут черными. Исчезнут морщины и складки. Все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку. Солнце будут сходить на западе и погружаться в зарево восток. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо. кроликом ныряющим в шляпу фокусника, все и вся познает новую смерть. Смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пару, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки. Черт возьми! Выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. Настоящая машина времени! Он покачал головой. Подумать только! Закончить выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством. Слава Богу, что победил Кейт.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 «Нельзя ли перебраться в 1492 год?» «Да только не наше это дело, побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт Президент. И у вас будет теперь одна забота. Убить моего динозавра!» Закончил фразу Экельс: Тиранозаврус Рекс. Громогласный ящер. Отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это». Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит. Экель вспыхнул от возмущения. «Вы пытаетесь испугать меня?» По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять прошлое от таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло шесть руководителей и дюжина охотников.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 Неся оружие в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и рокочущему свету. Сперва день, затем ночь. Опять день, опять ночь. Потом день, ночь, день, ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие. 2055 год. 2019. 1999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 Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг. Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун. Господи, произнес Экин, все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется илинойсом.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 Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле. Камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер. Никого из них нет. Они кивнули. «Вот», – мистер Трэвис указал пальцем, «вот джунгли за 60 миллионов 2055 лет до президентства Кейт.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 выходят на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, нет. Это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто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 «Эй, бросьте!» – скомандовал Трэвис. «Даже в шутку не цельтесь! Черт бы вас побрал! Друг выстрелит!» Эккельс покраснел. «Где же наш Тиранозаурос Рекс?» Лесперанс взглянул на свои часы. «На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд. И ради бога не прозевайте красное пятно, пока не скажем не стрелять.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 Еще нет и в помине, даже в проекте. «Приготовиться!» – скомандовал Трэвис. «Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс – второй номер. За ним – Крэмер. Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов. Но видит Бог, это совсем другое дело», – произнес Экельс. «Я дрожу, как мальчишка». «Тихо!» – сказал Трэвис. Все остановились. Тревис поднял руку. «Впереди!» – прошептал он. «В тумане! Он там! Встречайте его, королевское величество!» Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов. Вдруг все смолкло. Точно кто-то затворил дверь. Тишина. Раскат грома. Из мглы, ярдах встав впереди, появился Тиранозаурус Рекс. «Силы небесные!» — пролепетал Экельс. Тс. Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах. Оно за тридцать футов возвышалось над лесом. Великий бог зла, бежавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни. Тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобной кольчуги грозного воина. Каждое бедро – тонна мяса, слоновые кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки. Руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячекилограммовый каменный монолит головой. Разверстая пасть, обнажала чистокол зубов кинжала. Вращались глаза, страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю. Оставляя следы шестидюймовой дюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно, уверенно и легко для десятитонной махи. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми, чешуйчатыми руками. Господи! Губы Экельса дрожали. Да оно если вытянется, луну достать может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 Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом рёве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся точно кончик бича. В деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира. Погладить людей и разорвать их пополам. Раздавить как ягоды и сунуть в пасть в ревущую глотку. Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачком. Словно каменный идол, словно горный обвал рухи, кираннозалу Рыча он цеплялся за деревья и валил. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять тонн холодного мяса, как утес, грохнулись озеро. Ружья дали еще залп.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 Биллингс и Кремер сидели на тропе. Им было плохо. Трэвис и Лесперон стояли рядом, держать дымящиеся ружья и чертыхались. Эйкельс весь дрожа лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Подошел Трэвис, глянул на Эйкельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на тропе. «Оботритесь!» Они стерли со шлема в кровь и тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки. Органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам. Все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка. Все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости.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 Но мы можем сфотографировать вас возле нее. Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденье. Тупо оглянулись на поверженное чудовище. Немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые. Сидели причудливые птицы ящери. Внезапный шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины, дрожа, сидел Экельс. «Простите меня», — сказал он. «Встаньте!» — рявкнул Трэвис Экельс встал. «Ступайте на тропу!» — скомандовал Тревис. Он поднял ружье. «Вы не вернетесь с машиной! Вы останетесь здесь!» Лесперанс перехватил руку Тревиса. «Постой! А ты не суйся!» Травис стряхнул его руку. «Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки. Гляди! Он соскочил с тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят. Десятки тысяч долларов. Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы. Он сошел. Идиот черт. Я обязан доложить правительству». И нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для времени, для истории? Успокойся. Он набрал на подошву немного грязи, только и всего. Откуда мы можем знать? Крикнул Трэвис. Мы ничего не знаем. Это же все сплошная загадка. Шагом марш, Экельс. Экельс полез в карман. Я заплачу сколько угодно. Сто тысяч долларов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 и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экель медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по тропе. Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к машине. Его руки были по локоть красные от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там,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 1776. 1812. Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Трэвис добрых 10 минут в упор смотрел на него: Не глядите на меня! вырвалось у Экельса. Я ничего не сделал. Кто знает?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 Машина остановилась. «Выходите!» – скомандовал Трэвис Комната была такая же, как прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. «Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же!» Тревис быстро обвел помещение взглядом. «Все в порядке?» – буркнул он. «Конечно, с благополучным возвращением!» Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха. Придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна. «Окей, Экельс, выходите! И больше никогда не попадайтесь мне на глаза!» Экельс будто окаменел. «Ну!» — поторопил его Тревис. «Что вы такое там увидели?» Экельс медленно вдыхал воздух. «С воздухом что-то произошло!»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 На камке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно. Бабочка. Очень красивая. Мертвая. «Из-за такой малости! Из-за бабочки!» — закричала Экис. Она упала на пол. Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалились маленькие костяшки домино. Большие костяшки.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 победил на выборах. Человек за конторкой хихикнул. «Ха-ха! Шутите? Будто не знаете! Дойте, разумеется! Кто же еще? Уж не этот лихлюбик Кейт! Теперь у власти железный человек!» Служащий опешил. «Что это с вами?» Экель застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. «Неужели...»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 Слышала, как Трэвис поднимает ружье и нажимает курок. И грянул грунт.